«Хёхный апхстхл» голос Адада был искажен из-за повреждения гортани, полученного несущим икону во время схватки с Эльдарами в М-37-819. Боги излечили рану, но паркаженная, пульсирующая плоть алебастрового цвета стала напоминать опухоль, раздувавшуюся внутрь. Постепенно, от века к веку, ему все сложнее было говорить, но от него это не требовалось. «Зачем ты оторвал меня от размышлений, темный брат?» В моём голосе слышался шелест пламени и стон каждой загубленной души, бесконечный хор агонии и треск негосимого пламени, все охватывающего пожарища. Хрип хей тишк пак, сообщил он. Сабхил кто схибельк ю хлорда фих хва чорк хый лекхион отступхил для перекрупхировки. Хрипя и шумно дыша, оплавленным плазмой в 35-м тысячелетии носом сообщил Адат, низко склонив голову. Мне осталось только кивнуть, и несущий икону отошел на несколько метров. Он шагал среди разбросанных тут и там тел в черных и красных силовых доспехах. Тлеющие останки демонов испускали шипением дымок, покуда неестественная плоть вновь возвращалась в Имматериум. Разорванных, разрубленных, расплющенных, разможженных культистов и мутантов Присложавших объём легиона, штаскивали в огромные груды, возвышавшиеся даже за сквернителями. Там он у тела поверженного терминатора замер, алчно поглаживая древний доспех. Где-то вдали выжившие сектанты собирались в круги, распевая гимны богам. То и дело они с надеждой взирали на бродячих по полю боя полубогов в богровых доспехах. Они, одурманенные победой и собственным выживанием, мечтали стать избранными. для присоединения к воинству в виде несущих слово. Вернее, мечтали о малом шансе на это. Из-за возраста один из тысячи переживал трансформацию. И это с учётом голдовских ритуалов и жертвоприношений по 1000 душ за один успешно переживлённый орган. На секунду мне захотелось отдать приказ, не звучавший в воинстве с тех пор, как оно ещё и именовалось орденом. Братья, собрать тела и предать их огню. Позабытая традиция лично собирать останки поверженных и сжигать их не допуская к этой работе ни сервиторов, ни слуг, но она должна остаться в прошлом. Я склонился над телом командира со странным, нехто низким именем Фиива. Ухватив его голову за кованными в терминаторский доспех ручищами, потянул. Несколько секунд слышался в треске рвущейся плоти и жил, в шипении отравленной крови, выплескивающейся на заражённую землю, и треск хребта, когда последняя мышца лопнула, разбрызгивая мелкие капли чёрной слизи. Я выпрямился и поднял голову в рогатом шлеме на уровень глаз. Где-то там было искажённое предсмертное гримасае лицо лорда Чёрного легиона, достойное сражавшегося во время ереси, в крестовых походах об Аддона и сейчас со мной. Прости меня, старый брат, тихо прошептал я отзвуком далёкого, почти забытого чувства единства между девятью легионами. Голова пролетела несколько метров, и аддат ловко поймал её, вопросительно глядя на меня. отошлите её отступившим от старта с чёрного легиона и передайте мои слова. Ваш могучий лорд повержен, и его голова будет вам напоминанием о нашей силе. Если не желаете своего истребления и не хотите проверять милость наших богов, уходите. Вы проиграли сейчас, но долгая война ещё требует вашей ярости. Уходите и обратите свои мечи против лживого императора, как когда-то делали под стягом Гора. Ада Низко поклонился и хотел уже было броситься исполнять приказание, как я добавил после секундного размышления: "И пошлите как парламентёра Кифуса. Он слишком часто подводит воинство в последнее время. И если они откажутся, прислав его голову вместо ответа, я буду мало скорбеть о нём. Долгая война бушует в галактике тысячелетия, и ещё столько же её пламя будет пожирать миры. Я сделал свой выбор много тысяч лет назад на Колхиде, на Хури, на Истонии 5 и на Золотой Пери". и подтверждал его ещё 1000 раз. Истина стоит любой цены.